не пробовал такого. Было время, когда горькая кровь всегда хорошо кормился, путешествуя вместе с сородичами от одного поля боя к другому. За их мощь им платили деньгами и плотью, но затем явился пустой с нечестными сделками и запретным мясом. Плоть, поцелованная варпом, мягкая, мерзкая, обещающая отвращение, от которого нельзя отказаться. У Джурах содрогнулся, вспомнив пахучее коралловое мясо и утонченные смертоносные клешни. Одержимый. Так пустой назвал искаженного, пускающего слюни пленника, которого он предложил формирователю. Жертва верещала в экстазе, когда охотник вскрывал ее, затем стонала в диссонансной гармонии, пока он насыщался добровольно отданной плотью, порабощенной голодом, равного которому не испытывал прежде. Эссенция пищи заполнила его рецепторы множеством соперничающих страстей, а сам Уджурах тем временем старался распустить ее истины и внедрить их в собственное сплетение но это было все равно, что пытаться ухватить молнию когтями или задуть солнце своим дыханием. Слишком много возможностей, запрятанных внутри бесконечно невероятных узлов. Пустой ждал, пока он не повалится на землю, сокрушенный какофонией ощущений. Затем он призвал род Крутов и заклеймил формирователя, назвав его горькой кровью, вырожденцем, готовым испоганить их наследие ради утоления личных низменных желаний. Тогда сородичи пожелали забрать жизнь у Джураха, но пустой выкупил его и сделал своим рабом, глубоко похоронив собственный голос в черепе охотника, привязав того к незримой цели, что впоследствии вела обоих через бесчетные миры. Сейчас, впервые за столь долгое время, у Джураха смог вкусить удовольствие прежнего бытия. Углубившись в пиршество, формирователь не заметил самку с лицом черепом, вошедшую в темный грузовой вагон. Горькая кровь осознал угрозу только когда его стегнул луч фонарика. но в тот момент она уже начала стрелять. Крут отскочил назад, и лас разряд, нацеленный в голову, угодил ему ниже груди и прожег плоть до кости. Хрипло, крича от мучительной боли, у Джурах отступал, лихорадочно прыгая от края к краю узкого прохода, а самка шагала за ним, ровно держа пистолет. Разряд попал ему в правое плечо, еще один в левую ногу, третий опалил перья иглы головного гребня. Охотник метнулся в зияющий позади дверной проем, выбросив руку в попытке ухватиться за поручень площадки, но в обожженной конечности не осталось сил. Взвизгнув, он сорвался и кувырком улетел в никуда. Лейтенант Амазет осторожно подступила к открытой двери, не опуская пистолет, но птицеподобный кошмар исчез. Как и вагон казармы. Зашипев сквозь зубы, Адеола вгляделась в пустоту, где прежде были шестьдесят человек. «Нас предали», — горько подумала она. «Не знаю, как или кто, но не сомневаюсь в этом ни на секунду». Усмирив свою ярость, жрица подошла к изрезанной груди плоти, бывшей до этого Тьеррихи зубой. Чудовище вытащило сержанта на середину вагона, чтобы попировать вдали от холода. Дверь оно не закрыло, чтобы быстро сбежать в случае проблем. Но нечестивый аппетит погубил его, поняла Амазет, опустившись на колени рядом с телом. Лицо терли застыло в гримасе агонии, глаза расширились от шока. Правая кисть отсутствовала, как и большая часть груди. «Нас уже было так мало», — пробормотала женщина, закрыв Хизобе глаза и осенив ему лоб святой аквилой. «Теперь нас совсем не осталось». Но это было не так. В разных частях поезда находились еще самое меньшее десяток бойцов, считая старика Паву и мальчишку Мифуны. И, конечно, Арманд, если его удастся излечить от безумия. Их было немного, но они оставались акулами и вместе могли отомстить. Приняв решение, Адеола поднялась на ноги и поспешила в соседний вагон. Когда она потянулась к ручке двери, та распахнулась, и на фоне вьюги возник огромный силуэт. «Капитан Калавера!» – произнесла жрица, когда космодесантник шагнул внутрь, пригнувшись в проеме. Она инстинктивно отступила в вагон, не опуская пистолет, хотя это оружие не повредило бы великану в доспехах. «Почему я чувствую, что оно может мне понадобиться?» — тревожно подумала Амазет, когда новоприбывший выпрямился и заполнил собой тесное пространство. «И почему он появился именно сейчас?» «Нас предали», — сказала Евуджийка Калавери. «Нужно немедленно пустить пояс задним ходом. Если мы поторопимся, то, возможно, еще успеем вырвать моих братьев из схватки зимы». Космодесантник молча изучал ее. Хрустальный глаз очень ярко сиял во мраке, хотя и не испускал собственного света. Амазет увидела, что это многогранный шар, вставленный, подобно драгоценному камню, в темное углубление лицевой пластины. Рядом с этим воплощением жути, ее собственные ухищрения с татуировками и линзами казались дешевым трюкачеством. Как же Адола завидовала ему из-за такого лица! Подобная внешность сделала бы жрицу единой с самой матерью Кальфу. Завороженная Амазет не сдвинулась с места, когда Калавера шагнул к ней. Мир Мордайна снова сплавился в нечто отчетливое, липкое, сочащееся, как лужица крови, что сворачивалась вокруг его головы. Между ушей Ганиила грохотал барабан, неистово стуча по глубокой влажной ране на лбу, пытаясь пробиться наружу. «Я, должно быть, упал лицом вниз», — смутно подумал дознаватель. «Просто чудо, что нос не сломал». Кое-как поднявшись на колени, он застонал от напряжения. «Я боялся, что ты умер, Гоэла, произнес голос рядом с Мордайном. Обернувшись, Ганиил увидел, что ксеносузник наблюдает за ним. Слезы ангела, он рухнул совсем рядом с этим существом. Не сумев подавить стон отвращения, дознаватель отполз прочь, чувствуя себя глупо, невероятно, непростительно глупо, и повалился, опираясь спиной на дверь камеры и тяжело дыша. Он потянулся к кобуре, заранее зная, что оружие там не окажется. Нет, оно осталось на месте. Почему? Мордайн закрыл глаза и задышал медленнее, пытаясь найти ответы. Пока я лежал без сознания, чужак мог дотянуться до меня и удушить. Почему я еще жив? Низко гортанно заворчав, Амазет оторвала взгляд от манящего глаза калавыры. Космодесантник остановился, и она услышала нечто, возможно, бывшее вздохом. Этот звук напоминал Сирокко, дующий сквозь сокрушенные временем разливы. В тот же миг жрица поняла, что в образе великана к ней пришел дедушка смерти. «Почему?» — спросила адеула Ивуджийка вот сомневалась, что ее искренность удивит Коловыру, но так она могла заслужить некоторое уважение с его стороны. «Почему ты пошел против нас?» — гигант стоял неподвижно, обдумывая ее вопрос. «Мы оба воины!» — не отступала Амазет. «Если мне предстоит умереть здесь, уваж меня правдивым ответом. Почему?» «Потому что ты можешь помешать, лейтенант». «Чему?» «Делу, которое было спланировано с абсолютной точностью», — сказал он, не удержавшись от нотки гордости. «В твоей роте больше нет нужды». Калавера хотел было подступить к ней. «Подожди», — быстро произнесла жрица, пытаясь отыскать что-нибудь, что угодно, чтобы задержать его. «Ты по-настоящему видишь через этот шар?» «Не через него», — тихо ответил космодесантник. Афелия это не линза». «Но ты видишь им?» «Больше, чем ты можешь постичь». Внезапно гордость исчезла, осталась лишь невыразимая усталость. «Мой взор неутолима, деула Амазет». «Значит, это проклятие?» «Это то, что оно есть, Какие? и я». Калавара шагнул вперед, жрица шагнула назад. «Ты есть еретик!» — вызывающе бросила она. С ограниченной точки зрения. Еще шаг вперед. Ты повернулся спиной к свету от Сатерры. Еще шаг назад. Свет ослепляет. Совершенный свет ослепляет совершенно. Шаг вперед. Так ты лишился глаз? Шаг назад. Так я начал видеть. Как долго я провалялся? Хрипло спросил Мордей. Недолго. Это был неопределенный, но честный ответ, как почувствовал Ганиил. «Почему ты не убил меня, Ксенос, пока была возможность?» «В этом не было нужды. Тебя не интересует месть?» «Кому? Тебе?» Носовая щель чужака дернулась в безрадостном веселье. «Ненависть нужно заслужить, Гуэла. Моему народу чужда слепая злоба, в отличие от твоего». «Твоему народу?» — Подразнил Мордайн, пытаясь как-то атаковать. «Это о ком сейчас речь? Ты ведь изгой». Ты многое предполагаешь и ничего не понимаешь. Тогда просвети меня, — предложил Ганиил. Разве ты не повернулся спиной к эфирным, не построил маленькую личную империю в Дамокловом заливе? В темные времена империи взрастают вокруг достойных воинов, — без явной гордости ответил Ксенос. В огне сгорают старые и куются новые. Так все и продолжается. И что именно ты отковываешь? «Подобное знание не спасет тебя», — гонил Мордайн. Кровь отхлынула от лица дознавателя. Неужели всем известно его чертовое имя? Как он узнал? Калавера? Но зачем ему что-то говорить чужаку-отступнику? Где начинается или заканчивается ложь? «Назови свой орден», — сказала Амазет, отступая от великана, «чтобы я могла проклясть его память». «У меня нет ордена», — ответил Калавера, продвигаясь вперед. «Ибо я легион». И так это продолжалось. Они обменивались словами, как выпадами, а шаги неизбежно приближали их к пустоте, ждущей на другом конце вагона. «За что ты сражаешься?» спросила наконец Адеола, ступив на соединительную площадку, которая больше не соединялась ни с чем. «Некоторые могли бы назвать это высшим благом». «Ты предал свою кровь, чтобы служить ереси ксеносов? Жрица приходилось перекрикивать ветер, тогда как шепот калаверы проскальзывал сквозь него, будто змея. «О, это благо выше, чем их!» Похоже, такая идея позабавила гиганты. «Назови его высшим-высшим благом, если угодно». Космодесантник предупреждающе поднял руку, когда палец Амазет напрягся на спуске. «Не воображай, что сумеешь выбить мне глаз, будто какому-то нелепому чудищу из мифов. Суть Афелия пребывает вне материального мира. Ты не можешь повредить его. Я могу попробовать. Попытайся, и я убью тебя. А если нет, ты пощадишь меня? Вызывающе спросила его Джейка. Я предложу тебе выбор — умереть здесь или совершить прыжок веры. Калавера указал рукой на белую пустоту позади нее. Мы оба изгои, Гола, сказал Ксенс. «Но я выбирал свой путь. Я знаю себя. А что знаешь ты?» «Ничего», — признал Мордейн. «Я не знаю, почему Эшер возвысил меня, сделав своим аккоритом, или почему его убили, или даже чего хочу от тебя, чужик. И хуже всего, я не знаю, что со мной происходит». «Ты враг империума людей», — провозгласил Ганиил, пытаясь найти надежный плацдар. «Но для твоего собственного народа ты несравнимо более мерзок». Нужно перейти в наступление. «Шассо орлака Каис Монтир», — выговорил он, произнося каждый тщательно вызубренный элемент имени словно проклятие. «Я нарекаю тебя предателем». «Делай свой выбор, лейтенант», — сказал Коловыр. «Ты предлагаешь мне две разных смерти», — огрызнулась Адеола. «Возможно, но подчиненный мне зверь еще жив». Космодесантник наклонил голову, внимая чему-то. Я до сих пор слышу его, слабеющего, угасающего, но слишком голодного до жизни, чтобы принять смерть. Холодный бриллиант глаза впился в жрицу, оценивая ее. Ты слабее, ксеноса дикаря, Адеола Амазет. Почему ты рискуешь, давая мне шанс выжить? Не отступала его джийка. Возможно, потому, что ты произвела на меня впечатление, — ответил Калавер. Или, быть может, потому, что я заинтригован тем, удастся ли тебе уцелеть в невозможных условиях. Лейтенант ни на секунду не поверила ни одному из объяснений. Это чудовище давно отрешилось от подобных сантиментов. Все они, гордость, сухой юмор, даже усталость, были всего лишь далекими отголосками эмоций. Внутри бронзового черепа осталось лишь чистое стремление к цели. Цели, достижению которой даула могла одинаково послужить что живой, что мертвый. Так считал космодесантник. «Я выживу, предатель!» — пообещала жрица и докажу, что ты ошибся». Она плюнула Калаверя в глаз и спрыгнула. «Ты отвергаешь это?» — давил Мордай. «Или так стыдишься своего имени, что не признаешь его?» Узник не отвечал. По его лицу ничего нельзя было понять. «Сознайся!» — вскипел Ганиил, стараясь не допустить, чтобы отчаяние просочилось в его голос на этот раз. «Ты Ашова! Ты должен быть им, иначе все это впустую». «Да», — произнес Чушек. Дознаватель закрыл глаза и позволил пустоте вновь поглотить его. Глава шестая. Пустота. Посмотри в пустоту, и увидишь себя, смотрящего оттуда. Калавыра. Во тьме звучали голоса, что рыскали в тишине, подобно волкам, и гнали Мордайна к пробуждению, хотя он чувствовал, что это не входит в намерения их обладателей. «А что с остальными солдатами Гуэла?» — спросил один из них. «Я позаботился обо всех, за исключением их капитана», — ответил гулкий шепот. «Он исчез из своего купе, когда я зачищал поезд». «Ихонен, твой план пестрит ошибками, как речь Аунов ложью», — заметил первый голос. «Такова природа вещей», — возразил Шептун, названный Ихоненом. «Изначальный разрушитель портит все начинания возрастающими совершенством. «Следовательно, путник, предвидение является действенным, но капризным ремеслом». «И все же это избранное тобою ремесло, не так ли?» Сухо указал путешественник. «Как и твое, но нужно уметь приспосабливаться к переменчивым течениям водоворота. Я охотник, и потому считаю, что зверя, которого нельзя приручить, лучше прикончить». «Так всегда поступали воины», — подтвердил Ифоном. «Но ты должен стать чем-то большим, чем воин, если желаешь править судьбой». — Судьба — оправдание для слабых, — заявил его собеседник. — Сильные творят собственные пути. — На своем пути ты все еще можешь сотворить чудовище, Монт-Шассаар. Это не мое имя, — холодно произнес спутник. — Еще нет, и, возможно, никогда им не станет, — допустил второй голос. — Но тень его следует за тобой, с Молохан, где ты поднял клинок зари. — Клинок зари — оружие, как и любое другое. — Как никакое другое. Четко выговорил их Значит, ты советуешь мне избавиться от меча? вызывающе спросил первый. Нет, время для этого ушло, и ты обязан пожать посеянную тобой бурю. Так и должно быть, космодесантник. Космодесантник? смутно подумал мордей Этот шепот Калавера. Сваливаясь обратно во тьму, Ганиил ощутил, что один из присутствующих подходит к нему. На мгновение открыв глаза, дознаватель увидел, что ксеносузник изучает его. «Думаю, насчет него ты ошибся, Ихонен», — произнесло существо. «Он сломлен». В вентиляционных шахтах стоял горький звериный смрад, но они представляли самый безопасный путь через тесную зону боевых действий в поезде. Поэтому Арман Тузухи воспользовался ими без раздумий, как и другой хищник до него. Иуджиец вот, мог скрытно передвигаться по техническим каналам, даже когда дедушка смерти находился в опасной близости, как сейчас. Лежа ничком над тюремным вагоном, капитан Акул задержал дыхание при виде одноглазого космодесантника, который выносил инквизитора из камеры чужака. Мардайн, безвольно обвисший в руках великана, напоминал мертвеца, и узохи задумался, какие же мучения тот перенес на службе отцу Терри. Мгновение спустя глаза Арманда расширились от ужаса, когда он заметил, что ксеносузник покидает карцер и потягивается, словно хочет стряхнуть унижение плена. Ужас обернулся яростью, стоило его вуджийцу вспомнить, как эти отродья постепенно уничтожили его роту, начали улье через организованный ими мятеж и закончили внутри этой околдованной машины, затравив бойцов у Зухи одного за другим. Он наблюдал сверху за тем, как дедушка смерть убил юного Мифуне, сломав перепуганному мальчишке шею с безразличием, которое Арманд проявил бы к крысе. Капитан спасся лишь благодаря чутью, которая подсказала ему спрятаться перед тем, как началась бойня. «Как встретила свою судьбу Ламалькальфу?» Виновато подумал Узухев, вспомнив перепалку со жрицей. «Я был слаб». Великан понес Мордайна в камеру, расположенную дальше по коридору, но чужак задержался у окна. На ней карман задумался, не проскользнут ли ему за спину. Если вера и удача будут с его джийцем, возможно, удастся застать существо врасплох и сбежать до возвращения его союзника. «Нет», — решил капитан, оценив Ксена сопроницательным взглядом охотника. «Этого врасплох не застанешь. У него будет только один шанс отомстить, поэтому нужно сделать все как следует». Сейчас был неподходящий момент. Кроме того, терпение – главнейшая добродетель ловца, и добродетельно он искупит вину перед Адаулой Амазет. Позволив мышцам расслабиться, Узухи принялся ждать. Ганиил подплыл к пробуждению, словно тонущий человек, который теперь выброшен на берег и не понимает, сумеет ли он отдышаться вовремя ли океан избавился от него. Хотя мучительная боль в груди сменилась тупой ломотой, голова мордаина распухла от скрытных настойчивых голосов. Они шептали из глубокого теневого слоя памяти, призывая его принять убийственную, неопровержимую истину, и напоминали жужжащих мух, что слетелись на сны падальщика. «Что со мной происходит?» — взмолился Ганиил, обращаясь к ним. «Соберись с мыслями, дознаватель». Ответил иной, грубый шепот, оборвавший бормотание теней. «Твой узник ждет». Открыв глаза, Мордайн увидел Калаверу, который стоял над ним, будто статуя, высеченная из камня. Он был тут всю ночь. Эта мысль внушила ему отвращение, но оно сменилось смятением, когда Ганиил осознал, где находится. «Почему я в камере?» «Я переместил тебя в арестанский вагон для твоей же безопасности, дознаватель», — объяснил космодесантник. Наши враги проникли на этот транспорт. — И вот же яйцы, спросил Мордайн через пересохшие губы. — К сожалению, перебиты, — ответил Калавара. — Перебиты невидимыми врагами на скоростном поезде посреди глухомани, — безучастно подумал Ганиил, тяжело поднимаясь с койки. — Тебе даже наплевать, поверю я в это или нет. — Я буду стоять на страже, — добавил великан. — Ты должен исполнить свой долг, дознаватель. — Да, должен, — согласился Мардайн. «Иначе голоса у меня в голове примутся орать, а я не желаю слышать, что они хотят мне сказать». Набросив куртку на плечи, Ганиил заметил, что лаз-пистолет пропал. Молодой часовой тоже пропал, и никто не сменил его у камеры заключенного. Дознаватель ничего на это не сказал, но понял, что остался наедине с врагами. «Ты слабеешь, Ганиил Мордаин, произнес чужак, увидев его в дверях. Задавай вопросы, пока не испустил дух. И ты будешь отвечать честно, Ксенус. В конце концов, что ты теряешь? Узник задумался над этим. Да, буду. Он признал свое имя, вспомнил дознаватель, но это ничего не значит. Нужно убедиться, что передо мной действительно он. Зоркий глаз, пробормотал Ганиил, пробуя именно вкус, как сделала бы лейтенант Что значит это прозвище, чужак? «Для Тау оно означает все», — отозвался тут «Родословную и септ, касту, чин и завоевание». «Завоевание? Но ведь ими занимаются исключительно каста огня». «Ты неверно понимаешь суть завоеваний, Гуала. Дипломат касты воды может заслужить имя нежного меча, если ее лезть изящно, словно клинок. Ремесленник касты земли? Я знаю принцип!» — отрывисто перебил Мордейн. «Но могу поспорить, что для тебя не все завоевания одинаковы. Те, что совершают каста огня, важнее прочих, — согласился Ксенус. Ведь без нашей силы все остальные были бы просто пылью на ветру. И в честь такого завоевания ты назван зорким взглядом. Здесь воплощен первый и прекраснейший завет Шасва. Черные глаза чужака блеснули ледяной гордостью. Я знаю своего врага так же, как самого себя, и на самом деле лучше, поскольку враг мой лишь блеклая тень меня. Я вижу, как видит он, думаю, как думает он, и реагирую на его действия еще до того, как он замыслит их. «Этим ты занимаешься и сейчас?» «Дознаватель, ты был бы глупцом, если бы считал иначе». «Тогда скажи мне, Ксенос, какое действие я совершу сейчас?» «Потому что, черт меня подери, сам я и понятия не имею». «Ты узнаешь, когда я буду ждать твоего прихода, Гуэлла». Так все и началось. Неизбежно у них зашла речь об Аркунашской войне, где зоркий взгляд прозорливо спланировал истребление орков, Бегел, так он их называл, и тем заслужил свое прозвище. Ганиил ожидал гордых речей, но вместо этого Тау помрачнел, вспоминая эту кампанию. «Это был долгий и жестокий конфликт», — сказал чужак. «Многие воины огня погибли в схватках на той отравленной планете, но я не могу не признать красоты». «Красоты?» — переспросил Мордайн. «Планеты ржавчины и убийственных песчаных бурь? Не планеты Гула, а войны». Глаза Ксенаса затуманились от воспоминаний. «Бегел живут ради войны, принимают ее, не задавая вопросов и не требуя обоснований. Они бьются лишь ради наслаждения битвой. И потому ты восхищаешься ими?» Ганиил невольно заинтересовался этим. «Нет, они звери, но я уважаю их чистоту цели», — ответил заключенный. После Аркунаши каста воды создала Бегел образ неразумных дикарей, принизив их речами, призванными успокоить тревоги империи. Но это была только часть правды. Я много раз вел воины против Бегел, но даже в тот первый раз мне стало ясно, что они не глупы и непредсказуемы. За счет одних лишь инстинктов они приспосабливаются и процветают, становясь сильнее после каждой понесенной ими потери. «На Аркунаше мы за несколько лет истребили целое поколение этих созданий, но они плодились быстрее, чем мы их уничтожали, и каждая следующая волна адаптировалась к сражениям быстрее предыдущей». «Империум превосходно знаком с аркоидной угрозой», – начал Мордайн, но Тау, несомый волнами памяти, проигнорировал его. «Самыми опасными были ветераны», – продолжал узник. «Те, кто выдержал много сезонов, приобрели силу Аркунаши отрастили шкуры из затвердевших оксидов, которые защищали их от ржавчиных дьяволов и режущих бурь, что носились по пустыням. Мы называли таких бекальсу, железными зверями. Они подкрадывались к нам посреди вихрей, скрытые от самых зорких глаз и сканеров, обращали против нас опасности самой планеты. Многих врагов, прикрывшихся стихией, разрывало на части, но выжившие только становились более дерзкими, более смертоносными. Чужак помолчал, сцепив пальцы в раздумьях. Я помню, как укрывшись за хребтом Маклар, наблюдал за чудовищным ураганом, который изверг армию кувыркающихся, размахивающих руками тел, и швырнул их о землю, будто скалы, в которых бегел путешествуют среди звезд. Большинство из них погибли мгновенно, но выжившие еще хохотали, когда мы добивали их, изломанных, но не сломленных. Если бы они могли полюбить что-то помимо войны, то этим чем-то, я уверен, стало бы арку А ты? внезапно спросил Ганиил. «Ты тоже полюбил нашу. «Это была честная война», — уклончиво ответил Ксенус, не считая ее конца. «Не сомневаюсь, в конце была одержана Великая Победа?» «Победа была украдена». «Не понимаю, Империя Тау полностью разгромила орков?» «Меня там уже не было, Гуэла!» Впервые Мордайн ощутил ярость, столь прочно запертую внутри этого бесстрастного создания. «Ближе к концу начались сложности». Мы шли по лезвию ножа, но я видел очертания победы, так близко, что мог ухватить ее. Узник сцепил скованные руки, будто в мольбе. Я знал, что, получив подкрепление, сокрушу бегел в течение одного сезона, поэтому запросил новый охотничий кадр. Костяшки чужака затрещали от напряжения. Империя прислала ассасина. «Они пытались убить тебя», — опешил дознаватель. «Они пытались убить мой авторитет», — ответил Тау. Они решили, что я стал высокомерным и своенравным. Забыл о предписанном мне месте в высшем благе. Сам Аунши явился на руку нашу, чтобы покарать меня, хотя тогда я слишком доверял ему, чтобы понять это. Он приказал мне покинуть планету, не дал победить в войне. А затем Империя вернулась и выиграла без тебя, предположил Ганиил, начиная понимать. Тебя обманули? Меня наказали! Ксена опустил руки, тяжело дыша и восстанавливая железный самоконтроль. Ауны не могли смириться с возвышением иной касты. Они боялись, что я стану символом инакомыслия для воинов огня. «А ты планировал это?» «Нет». В голосе узника прозвучала неподдельная боль. «Я верил в Аунов, безраздельно. Каждая жертва, которую я требовал от своего кадра на аркунаше, каждая капля крови, проглоченная красным песком, каждый предсмертный крик, унесенный красным ветром, все это было ради высшего блага. Вся суть его истории, почувствовал Мордай, ощутив неожиданный азарт. Я покончу со спекуляциями и теориями. Империум узнает истину об этом отступнике из моих уст. Но, несомненно, эфирные ауны должны были распознать твою верность, рассудил дознаватель, перебрав немногие факты известной инквизиции. После домокловой войны они возвысили тебя, сделали первым среди клинков огня. Они превратили меня в наделенного властью раба. Прошипел чужик, взговорчивого номинального вождя, чтобы ослепить и связать касту огня дешевой славой. Но ты был главнокомандующим военной машины Тау. Моя власть заканчивалась там, где начиналась воля аунов. Я был марионеточным спасителем, каста воды въедливо изучала и фильтровала каждое мое слово и жест. Мое прошлое было переписано, мое будущее решалось в комитетах. Лицо заключенного исказилось, превратившись в абстракцию ярости. Но мне еще повезло, Гуэла. Они заперли разум моего умирающего наставника в машину. Они бросили мою теневую сестру и брата в стазис, чтобы навеки сохранить их умения для высшего блага. Он опустил голову, словно утомленный, еле пристыженный собственной вспышкой. Все они повиновались без пререканий, даже Шассерра, самая неистовая из нас. Империум на протяжении тысячелетий требовал подобной жертвенности от своих слуг, задумался Ганиил. Но этот ксеносмесник взбешен такими действиями, это делает его наивным или величественным. Что стало поворотной точкой, надавил дознаватель, какое событие отвратило тебя от империи? Тау не так легко забывают о верности, тихо ответил чужак. Не было никаких поворотных точек, только трещины, что множились и расширялись, пока не осталось ничего, кроме пустоты. Я принял судьбу товарищей, как принял собственную, но в моем сердце возникли вопросы. Ксенос смотрел Мордаину прямо в глаза, тревожно-проницательным взглядом. А из правильных вопросов рождается убийственная, неопровержимая истина. Убийственная, неопровержимая истина. Ганиил воззрился на узника. Его слова стали отголоском шепчущего хора падальщиков, что рыскали в воспоминаниях дознавателя. «Истина предает, не так ли, Ганиил Мордайн?» произнес Ашова. «Да», — согласился беглец, не зная, почему. «Пора», — объявил Калавера. Мордайн выпался с койки и позавтракал жидкой размазнёй, приготовленной надзирателем, зная, что все равно не насытится. «Наши припасы погибли вместе с гвардейцами», — объяснил как-то сотник. «Ничего другого тебе предложить не могу». Ганиил знал, что это ложь. Очередная манипуляция. Ублюдок хотел, чтобы он оставался полуголодным и управляемым, но достаточно крепким для продолжения игры. Но какие у нее правила? Как определяется победа и поражение? «Я верю, что это он», — равнодушно сказал дознаватель. «Верю, что это Ашова». «Из уверенности приходит ясность, а ясность рождает цель», — просветил его Калавера. «Может, это и так, хотя согласился Мордейн». Пандемониум шепотков, поучающих Ганиила, определенно притих. Нет, нет, это было не совсем так. Они не столько притихли, сколько объединились, слившись в единый настойчивый голос, который был совершенно чужим и вместе с тем до боли знакомым. «Твой узник ждет, дознаватель», — произнес великан. мордайн расхаживал по камере Тау, пытаясь таким образом прогнать голод. Шел четвертый день дознавания, и Ганиил уже наизусть выучил чертово помещение. Времени оставалось немного, нужно было поднимать ставки. «Расскажи мне о клинке Зари, Ашова», — почти небрежно бросил он. «Империум ничего не знает об этом примечательном мече, и все же в нем воплощены наши темнейшие страхи по поводу ксеноса-отступника. Клинок Зари — действенное оружие», — ровно ответил пленник. «Но меч — странный выбор для Тау, разве не так?» Убегел на арку и я научился иному. Чужак резко скривил губы. Возможно, это была улыбка или нечто совершенно иное. Я убил их вожака в поединке, ударом клинка. Значит, ты принимаешь новые тактики, новые идеи. Логично предположил Мордей. И дары губительных сил, быть может. Я не дурак, Гоэла. Хаос способен превратить в дураков даже мудрейших людей, Ашовы. Я Тау. С гордостью ответил собеседник. «Я заглядывал в бездну ваша Унана, который вы называете Варпом, и противостоял его отравленным отродьям. Он не властен надо мной». «И ты так уверен в этом, Монт-Шесаар?» подразнил дознаватель. Затем он кивнул, увидев гримасу на лице Ксеноса и почувствовав краткое, благословенное мгновение превосходства. «Как же восхитительно было хоть раз оказаться в роли победителя!» «Ты не знаешь, о чем говоришь!» Ноздри узника по-прежнему трепетали от гнева. «Возможно, ты неосторожен в выборе доверенных лиц», — произнес Ганиил. «Он назвал мне твое имя, знаешь ли, он, Калавера». Чужак испытующе посмотрел в лицо Мордаину, и тот отвернулся, бережно прижимая луж к груди. «Монт Шасаары, я знаю имя, но не его значение». Ашова не отвечал. «Для него это такое же больное место, как и меч», — почувствовал дознаватель, — «а то и больнее». «Почему ты так боишься этого имени, Ксенус?» «Я ничего не боюсь», — холодно ответил заключенный. «Но уже говорил тебе, для Тау имя означает все. Неверно назвать кого-то — тяжелейшее оскорбление». «Тогда вместо этого расскажи мне про Артосмоллах», — предложил Ганиил. «Ведь там ты украл твой порченный варпом клинок, верно?» «Клинок был выбран». Чужак закрыл глаза, завершая спор. «И я не стану говорить о том мире». Они вновь беседовали на следующий день, и день после него, и так до тех пор, пока дни и ночи не сплелись в единый узел острых полемик и снов о полемиках. «Я фехтую Сашовой, когда бодрствую, когда сплю», — подумал или увидел во сне мордей. Так что, наверное, здесь нет никакой разницы. Ганиил смутно вспомнил, как Калавера говорил ему, что на поиск ответов осталось всего шесть дней, но, несомненно, эти шесть дней давно прошли. Окна арестантского вагона покрылись изморозью, так что он не видел внешнего мира с начала дознавания. Двигался ли вообще поезд-призрак или застыл в чистилище? «Мы что, обречены вечно повторять эту игру теней?» – задумался дознаватель, слишком уставший, чтобы бояться. Впрочем, мудрый шепот, просачивающийся из его воспоминаний, высасывающий его воспоминания, уверял, что это не так. «Загляни во тьму чуть глубже, и ты увидишь свет». И вот я вновь шагнул на игровую доску и увидел, что кандалы чужака исчезли. Ему, как и мне, стали безразличны уловки, ведь теперь только наш поединок имеет значение, хотя я до сих пор не понимаю, в чем оно состоит. «Шасва, на которое ты все время ссылаешься», — Ганиил умолк и потер воспаленные глаза. «У Инквизиции нет данных о нем, по крайней мере, я их не видел». «Шасва — это путь огня», — пояснила Шова. «Мой собственный путь. Ты создал свою философию?» — спросил Мордайн, заинтригованный, невзирая на усталость. — Ничего я не создавал, только отыскивал истину и систематизировал ее, когда находил. Тау помедлил, тщательно подбирая следующее слово. — Мой кадр силен, и мой анклав надежно защищен моими огненными клинками, поэтому я решил вступить на ваш ятул, долгую дорогу между небесными сферами. — И куда ты идешь? — Я странствую, ганиил Мордайн, — страстно произнес Ксенус. Между мирами и звездами, и странными владениями, которым еще не могу дать имя, шагаю, будто тень от дыма, среди надежд и страхов тысячи цивилизаций, собираю фрагменты истины и смысла. «Коловера твой проводник?» «По ваш Ятолу никого нельзя вести», — сухо ответил чужик. «Ихонен такой же искатель правды, как и я». «Что он мне и говорил?» Затем дознавателя озарило. Ихонан, почему ты его так называешь?» Это имя выбранное им, сказала Шова, а затем, предугадав следующий вопрос Ганиила, добавил: Оно лишено смысла. Как такое возможно? Ты утверждал, что ваши имена наполнены смыслом. Он не тау, его имя ни с чем не соотносится. Тогда я приму и буквальный перевод. Мордайн болезненно улыбнулся. Порадуй меня. В его имени нет ничего радостного. Удивился чужак, запутанный разговорным оборотом. «Ихо» обозначает просто «тот, кто ест», но «нен». Узник закрыл глаза в раздумьях. «Нен» — это рана, оставляющая рубец на теле и разуме, предательство самого себя или уход со своего пути. «Пожиратель грехов» — вольно перевел Ганиил, и звучание слов убедило его в правильности выбора. «Я бы не доверился кому-то с таким именем». «Это всего лишь игра слов». «Ты так не думаешь», — пылко возразил дознаватель. «Калавера ничего не делает просто так, мы оба это знаем». Движимый чувством неясного товарищества, Мордайн наклонился вперед. «Как ты встретился с ним?» Ксенос склонил голову, задумчиво изучая собеседника. «Дознаватель, я не могу отрицать, что был встревожен случившимся на Артосмолохе». Тау сделал паузу, словно ожидая какой-то фанатичной вспышки, но Ганиил молчал. Удовлетворенный этим, узник продолжил. Хотя, заглянув в бездну, я остался чуждым ей и не поддался соблазнам, само знание о ее существовании накрыло меня голодной тенью. Когда ты узнаешь, что старая истина была ложью, на ее месте остается глубокий шрам. Он развел руки ладонями вверх. А путь к новой истине испещрен еще более глубокими неправдами. Я искал тишины и одиночества, чтобы вновь обрести ясность цели. «Иногда мне кажется, Ашова, что твоими устами говорит Калавыра», — осознал Мордейн. «И ты нашел товарища по странствию», — напомнил он. «И он явился ко мне в глуши», — ответил чужик, «и показал, что вся галактика такая же глушь». «Все вы марионетки этого древнего чудовища», — в отчаянии подумал Ганиил. «Но кто дергает за ниточки его самого?» «Скажи мне, Ашова, какую истину он обещал раскрыть тебе?» «Ту, что объединит сердца, умы и миры», — заявил пленник с величественной страстью. «Я не стану прятаться, пока галактика пылает», — ганиил Мордаин. «И ты объединил улей высход», — глумливо произнес дознаватель, забыв о мимолетном чувстве товарищества. «О, как ты благороден, великий зоркий взгляд!» «Эта тирания твоего империума создала столь благодатную почву для плана фаунов и засеяла планету семенами революции. Я просто ускорил их рост». «Чтобы посмотреть, как умирает город. Чтобы познать его падение», — поправил Ксенус и раскрыть махинации аунов. Несмотря на все их демонстративные шаги, они боятся открытой войны с твоим империумом. Они считают, что еще не готовы. Я знаю, что они никогда не будут готовы». «А ты?» — насмешливо спросил Мордейн. «Не готов, поэтому и ступил на ваш Ятол. Чтобы выяснить, как победить в этой великой войне?» На лице Ашовы появилась тень эмоций, неясные для человека. «Монт-Шасаар!» — тихо произнес чужак означает ужас пылающей тьмой. — Не понимаю, к чему это. — Ганиил Мардайн, я иду по вашей ятолу не потому, что хочу узнать, как победить. Я иду по нему, чтобы узнать, что мне делать после победы. — Твой узник ждет, — произнес нараспев Лавыра. И снова, и... — Инквизитор, — прошептал кто-то во тьме. Плавая на самом мелководье сна, дознаватель пытался разобраться в этой странности. Его бытие сузилось до двух голосов и одного шепота, но незваный гость оказался кем-то иным. «Инквизитор, ты должен проснуться!» — не отступала аномалия. Открыв глаза, Ганиил разглядел нечеткую фигуру во мраке. «Дедушка смерти наблюдает за тобой, как хищная птица», — сказал незнакомец. «Раньше я не мог до тебя добраться, но сегодня ночью он ушел поговорить с Ксеносом». «У Зохи!» — просипел Мордайн, вытащив имя из какой-то невероятной дали. Арманд. Узохи, пробуждайся, брат мой! настойчиво произнес боец, поглядывая на дверь. Нам нельзя здесь оставаться. Я думал, он убил вас всех. Ганиил сжал руку его джийца, проверяя, реален ли тот. Я думал, больше никого не осталось. Никого, кроме меня, подтвердил капитан. И предатель остановил этот демонический поезд в призрачных землях, чтобы завершить начатое. Так я и подозревал. Шесть дней растянулись в вечность. «Инквизитор, я жаждал выступить против еретиков!» – страстно продолжил Арманд. «Но у меня нет ничего, что может повредить дедушке смерти!» «Ничего!» Появление в кошмаре другой живой души, пусть даже безумца вроде Узохи, придало мордаину сил. Это доказывало, что враг не всеведущ. «Должен быть способ разрушить его планы!» – лихорадочно подумал дознаватель. «Эшер нашел бы возможность, и Эшер избрал меня своим наследником». С осознанием этого к Ганиилу пришла внезапная ясность. «Капитану — Капитану Зохи произнес он. — Думаю, мы поступим так. — Твой узник ждет. Избегая взгляда Калавыра, Мардайн поднялся, тщательно скрывая лаз -пистолет и вуджийца под курткой. Оружие не помогло бы против космодесантника, но оно было якорем, цепь которого удерживала Ганиила в реальном мире. — Я боролся на твоих условиях, но сегодня нарушу правила игры. Как долго мы путешествуем? Порывисто спросил он. Мы уже почти у конца пути, дознаватель, сказал Калавиру. Да, думаю, так и есть, согласился Мордай. Выглядывая из-за двери соседнего помещения, Арман Тузухи наблюдал за тем, как дедушка смерть ведет Ганиила к камере чужака. За прошедшие недели вуджиец прекрасно изучил ограниченное пространство состава, вызубрил его тайные проходы и ритмы со смертоносной тщательностью, поскольку от этого зависела жизнь самого гвардейца. Иногда серый великан отправлялся искать его, минуя вагоны один за другим и прочесывая тени взором всевидящего глаза. Но каждый раз капитан ускользал и висел на внешней стороне поезда, дрожа от трескучего мороза до самого конца охоты. «Но сегодня я буду охотником», — подумал он. Космодесантник подошел к двери в камеру. «Подожди», — произнес Мардайн, — «мне нужно сначала собраться с мыслями». Коловыр обернулся, и дознаватель невольно отступил на шаг. «Не туда, придурок!» — выругал себя Ганиил. «Нужно, чтобы он смотрел в другую сторону». Делая вид, что погружен в глубокие раздумья, Мардайн прошел мимо великана. «Твой узник ждет», — сказал ему в спину Калавара. «Тогда пусть подождет еще немножко», — беспечно отозвался дознаватель. Сердце Ганиила радостно затрепетало, когда он не подчинился этой угрюмой, вечной фразе врага. «В конце концов, он ведь просто узник. Узник невероятной важности. Тогда зачем он тратит время на меня?» Мордайн резко обернулся, выхватив лас пистолет у Зухи. Несомненно, Эшер презрел бы такую мелодраму, но Ганиил упивался своей непокорностью. Как он и ожидал, Калавера сохранил спокойствие. «Так уверен в себе, да», — с растущим гневом подумал дознаватель. Как долго ты рыскал по галактике, сплетал ложь и тянул за ниточки, чтобы губить великих людей вроде Айона Эшера. Твое оружие неэффективно, — заметил космодесантник. Правда? Мордайн приставил пистолет к собственному виску. Я не слепец и не дурак. Хотя до этого много раз было тем, и другим. Я нужен тебе живым, иначе ты давно бы меня прикончил. Глядя через плечо великану, Ганиил заметил Арманда, который прокрался в коридор. Хищник или жертва? Торжественная мантра евуджийцев снова и снова прокручивалась в голове Узухи, пока он подбирался к дедушке смерти. Колинок или кровь? Оружие в его руках было тяжелым, напитанным священной яростью. Мужчина или мальчик? Совет инквизитора оказался разумным. Обшарив багажные места аристократов, Арманд нашел среди бесполезных реликвий истинное сокровище, запас древнего снаряжения, видимо, мало использовавшегося прежними хозяевами. Откладывая в сторону изысканные клинки и пистолеты, капитан в итоге добрался до громоздкого объекта, завернутого в бархат. У него перехватило дыхание, когда под сорванной тканью обнаружился милтаган. Оружие было покрыто золотой филигранью, но подобная мишура не уменьшала его свирепости. Даже древний кошмар вроде Дедушки Смерти сгинул бы в его очистительном огне. Хищник или жертва? «Ты использовал меня, чтобы добраться до гроссмейстера», Обвинил Мордайн, не сводя глаз с калавыры, на этот раз выдерживая его взгляд. «Я знаю, что Кригер был твоим ставленником, как и наемная убийца, но все сводилось ко мне, верно?» Из бронзового черепа донесся одинокий вздох, низкий и влажный. Ганиилу показалось, что в нем звучит извращенное удовлетворение. «Наемная убийца не была моей», — прошептало древнее создание. «Моим был гроссмейстер». Дознаватель уставился на него, пытаясь осмыслить услышанное. «Это ложь!» — не поверил Мордай. «Если же нет, то все кончено. Мы проникли в домоклов канклав почти два десятилетия назад», — продолжал космодесантник. «Его сфера полномочий представляет для нас интерес». «Нас?» — Ганиил еще не пришел в себя. «Нет, нет, Гроссмейстер был человеком чести. Он не мог служить чей-то пешкой». «Конечно, нет», — согласился Калавер. А Эшер был важной и ценной фигурой, кардиналом по меньшей мере». «Ты хочешь, чтобы я поверил?» Дознаватель осекся, увидев, как Узухи останавливается в нескольких шагах позади великана и наводит оружие с массивным стволом. «Подожди!» — поспешно выкрикнул Ганиил, надеясь остановить обоих и успеть собраться с мыслями. Акула нерешительно уставился на союзника, его худое лицо подергивалось. «Сангвинием, клянусь, мужик добыл Мелтаган», — осознал Мордай. Подобное превзошло его самые смелые ожидания. Он может отправить душу этого дьявола в варп, но если так, то я никогда не узнаю правду. «Подожди», — повторил дознаватель, — «но если не ты, то кто же? Кто стоял за убийством Эшера?» «За время пребывания на своем посту Гроссмейстер нажил много врагов», — сказал Коловыр. «Возможно, агенты Империи Тау или конкурирующая фракция внутри Инквизиции, или, быть может, кто-то, выступающий против истинных взглядов Эшера». Казалось, что неумолимый глаз космодесантника смотрит Ганиилу прямо в душу. Было бы жаль потерять его. «Было бы. Эшер мертв. Я сам видел, как он умирал. И все же разум может пережить свою оболочку, если правильно подготовиться к этому», возразил великан. «И взрастить психически отзывчивого носителя, чтобы заполнить пустоту». «Какого носителя?» – требовательно спросил дознаватель. «Там не было никого?» «Нет». «Скажи мне, Ганиил Мордайн, ты когда-нибудь задумывался, почему гроссмейстер назначил дилетанта вроде тебя своим дознавателем?» — поинтересовался Калавыр. «Тебя, человека скромных талантов, ослабленного многими пороками. Потому что он верил в меня, хотел закричать Ганиил, балансируя между надеждой и ужасом. Потому что он видел честь под моим позором. Ты когда-нибудь недоумевал, почему Эшер держит тебя рядом, возвысив над прочими?» Змеился коварный шепот, взращивая сомнения, которые зародились прежде и ждали, пока их обнаружат. «Зачем делиться столь многими тайными и откровениями с окалитом, которому не хватает разумения понять их? Потому что он видел величие там, где другие находили только серость. И почему он до сих пор рыскает в твоих мыслях, словно надвигающаяся тень твоей истинной сути? Словно убийственная, неопровержимая истина?» — глубоко вонзил клинок Калавыры. Все те испытания и обряды, и бесконечные, терзающие душу проверки. Узухи собирался стрелять. Мордайн увидел это востекленевшим, и искаженном ненавистью взгляде безумца. Лас-пистолет дернулся вверх, будто по собственной воле, и Ганиил нажал на спуск первым. Космодесантник не шевельнулся, когда обжигающий разряд пронесся мимо него и пробил Ивуджийцу лоб. Из распахнувшегося рта акулы заструился дымок. Мелтаган грохнулся на пол. Арманд смотрел на дознавателя, но его глаза были пусты, ничего не осталось позади них. Мордайн долго стоял, загипнотизированный этим пустым обвиняющим взглядом, ведь он символизировал то, кем всегда был сам дознаватель, сосудом, лишенным содержимого. Но теперь это изменилось. Пистолет выскользнул из руки Ганиила, и надежда последовала за ним. Глава седьмая. Свет. «Все пути оканчиваются гибелью, но не каждая смерть одинакова. Павший может как сгинуть в пустоте, так и увидеть свет». Коловыры. «Я умру?» — спросил Мордайн какое-то время спустя. Он не шевелился, незрячие глаза его джийца по-прежнему не отпускали его. «Ты неодержим», — ответил Коловыры. «В твой разум внедрен отпечаток другого, но дух Айона Эшера покинул нас». «Ты почувствуешь изменения, когда новый шаблон утвердится в тебе, но твоя суть сохранится». «Но я останусь собой». На это Ганиил Мардайн, я ответить не могу». «Даже не знаю, я ли застрелил у Зохи», — тоскливо произнес дознаватель. «Зачем бы мне было так поступать?» «Потому что ты хочешь жить». «Я хочу», — задумался Ганиил, — «или тот, другой». «Все это...» Он неопределенно указал рукой на весь мир и в никуда. «Мое изгнание с Кригером, падение высхода, это адское дознание. Ты спланировал все это, чтобы пробудить спящего внутри меня?» «Это была одна из синхронных взаимозависимых целей», — пояснил космодесантник. «Каждая из них способствовала достижению иной. Как революция ускорила твое пробуждение, так и твое присутствие разожгло революцию, а все вместе послужило просвещению еще одной значимой фигуры — зоркого взгляда». «Нет». Потряс головой Мордайн, устрашенный грандиозностью замыслов великан. «Я не верю в это. Ты просто не мог устроить подобное. Здесь слишком много переменных, слишком высока вероятность того, что случай разрушит все». «Твой узник ждет», — объявил Калавер. «Разве не так?» Ганиил неуверенно открыл дверь в камеру. Помещение оказалось пустым. «Нити судьбы изгибаются, расплетаются и порой рвутся на ветрах хаоса», — произнес древний воин. Ты прав в том, что нет ничего определенного, но для того, кто способен видеть, существует немало весьма возможного. Ты знал, — поразился Мордайн, — ты знал, что сегодня я пойду против тебя. Я ничего не знал, но предполагал многое и видел вероятности, которые можно увидеть. Подумал дознаватель, но усомнился, что это была подсказка его собственной интуиции. Еще через какое-то время Ганиил спросил Проксенуса. «Он продолжает свое путешествие», — сказал Калавыр. Дознаватель не стал уточнять, как или куда отправился чужик. Ответ мог оказаться вполне прозаическим или любым другим. Вместо этого Мордайн задал вопрос, действительно имевший значение. «Это действительно было шоу?» «Доверишься ли ты моему ответу?» — спросил в свою очередь космодесантник. «А чего ты добьешься, Солгав?» «А чего ты добьешься, узнав правду, в которой не сможешь убедиться?» Парировал древний. Ганиил закрыл глаза, пытаясь вырваться из этой связавшей его ритуальной игры в кошки мышки Спасение он нашел в прагматизме. Что будет дальше? Управление этим транспортом весьма примитивно. С милосердной прямотой произнес Калавера: Ты овладеешь им без труда? Ради чего? безразлично, непонимающе спросил Мордейн. Ты продолжишь странствие в улей Яков, где карательный отряд Конклава ждет твоих распоряжений, дознаватель? Моих распоряжений? Никаких эмоций, никакой заинтересованности. Мне представлялось, что Конклав обвинил меня, замолчав, гнил, подавил вспышку гнева. Так это была еще одна ложь, верно? Меня никогда не подозревали в убийстве Гроссмейстера. Именно так ты перешел на нелегальное положение, чтобы выманить его врагов. Ты прикрывал меня с самого начала, ровно произнес Мордейн. Никакой охоты не было. Только твоя собственная, поправил космодесантник. «Охота, где ты раскрыл заговор ксенусов, спланированный в самом сердце Империи Тау. Отличная работа. Я предполагаю, что тебя повысят до инквизиторского чина в течение двух лет». «И у тебя на доске снова появится кардинал». Ганиил открыл глаза и посмотрел на воина с отстраненной враждебностью. «Что, если я поменяю сторону Калавера?» «Не поменяешь. Здравый смысл подскажет тебе сохранять прежнюю верность». Ты ждешь, что я поверю, будто у тебя благие намерения? Я предлагаю наименьшее из зуб. Великан наклонил голову, возможно, с искренним уважением. Затем он развернулся и пошел к выходу из вагона. Куда ты идешь? Крикнул вслед дознаватель, ощутив укол странного ужаса при мысли о том, что мучитель оставит его. Мучитель или учитель? Продолжать войну, Ганиил Мардайн. Космодесантник распахнул дверь, пробудив метель снаружи. «Не задерживайся надолго в призрачных землях», — предупредил он. «Здесь опасно». Гигант шагнул в выбеленную ярость бури, превратился в тень, а затем исчез окончательно. Все дороги ведут к гибели, но в конце очень немногих может оказаться свет. Это была очередная блуждающая мысль из беспокойных остатков разума, укоренившихся в голове дознавателя. Но следующий порыв принадлежал только ему. «Ашова!» — закричал он в белую тьму и ветер. «Где бы ты ни был, Ксенос, пусть бог-император сохранит тебя!» Тускло улыбнувшись собственной ереси, Ганиил Мордайн повернулся спиной к пустоте и отправился на поиски своего убийственного, неопровержимого света.